Евгений понарошку. Семена Апокалипсиса. Книга шестая. Глава 1 Что такое Вездесущее? Этим вопросом задавались ученые, маги, мудрецы, политики тысяч раз и миллионов миров. Несчастье общего объема трудов на эту тему. что оставили после себя умнейшие мыслители. И все это ни на шаг и не приблизило к пониманию. Есть великое множество версий об источнике происхождения этого странного явления. В зависимости от них вездесуще приписывают те или иные законы, свойства или даже черты характера. Некоторые, как например гегемоны, следовали утилитарным версиям, а кто-то вроде серой церкви, С удовольствием приносил в жертву жизни, в основном чужие, ради провозглашенного Бога. Представления разнились кардинально. Однако никто не смел подвергать сомнению одно правило вездесущей – правило мести. Если есть существо, ради убийства которого ты готов пожертвовать всем, то неважно, сколько вас разделяет миров, шанс придет. Исход же зависит только от тебя. Никто не смел оспаривать правило мести – Даже высокомерные прагматики резидента гегемонов лишь презрительно фыркали, не решаясь переходить к словопрениям. Сегодня ему довелось убедиться в истинности поверия. Признаться, Астер вообще никогда не верил, что этот момент наступит. Проживая очередной десяток лет, он все яснее осознавал, что должен был умереть там, на Адре, вместе с любимой сестрой, нежной матерью и строгим отцом. Как подобает семье правителей, Уберегших народ. Бытие в роли одного из вечно алчущих сил и существ тяготило до безумия. Астер не понимал, зачем нужна такая жизнь, и всё же продолжал бороться и расти. Он давно уже уверился, что судьба его — потерять однажды разум и сгинуть в чертогах вездесущей. Вероятность выполнить даже одну из двух целей была ничтожна, но сейчас его старый учитель через послание-запись утверждал обратное — Он нашел все и сразу. Со вздохом мастер вернул запись на нужный момент. Конечно, мысль, что существо силы могло не расслышать или не понять суть с первого раза, была идиотической. Просто он не мог поверить в полученную информацию. «Я нашел адепта пространства. Совсем дитя, но задатки есть. А главное, он из мира испытания, поэтому орден не мог его обнаружить». Уж и замолк, по своей привычке делая глубокую паузу. Замечание задатки есть, означало, что тут очень доволен своим новым учеником. Запись тем временем продолжила вещать. Более того, на его теле обнаружили следы жесткого излучения нужного нам спектра. Этот молодой мужчина человеческой расы точно входил в контакт с необходимым нам объектом. Два попадания в одну длань, ты понимаешь? Оши снова замолчал, вздыхая и обдумывая свои слова. Астар не возражал. Он и сам сейчас усиленно работал разумом. «Я хочу тебя предупредить, Астар. Знаю, ты наверняка уже думаешь о правиле месте, но таких совпадений не бывает». В словах говорившего, зазвенела тревога. «Не бывает, Астар. Это меня беспокоит». «Это не имеет значения, Оши. Не удержавшись, он заговорил с визуальной записью. «Неважно, пусть я буду лишь куклой в чужих руках. Если это поможет воплотить мои планы, я стану служить кому угодно, даже...» Забывшись, он едва успел остановить себя. Не все имена можно произносить вслух, тем временем воспроизведение записи продолжилось. После очередной паузы Оша продолжил. «Сам понимаю, что неопытного порталиста мгновенно подметят в центральных и приближенных мирах». «Если ты еще не отступился, начни подготовку, а мне надо заняться им». Судя по интонации, Уши заканчивал передачу. «Молиться довольно способен, я в нем уверен. А взаимодействий не беспокойся. Юнца из человеческой расы легко склонить к сотрудничеству». «Так же легко, как и получить от него удар в спину», – мысленно дополнил Астер. Людям он никогда особенно не доверял. Агрессивные и вероломные – Эта варварская раса была широко распространена по мирам. Хорошие воины и убийцы, но изрядные подлецы и лгуны. Они вообще мало у кого вызывали симпатию. «На этом я заканчиваю». Собеседник уже думал о чем-то своем. «Когда придет время, мы появимся. А у тебя еще есть время подумать. Удачного пути». «Удачного пути, старый друг». Он неосознанно повторил напутственные слова давно погибшей культуры. же, как всегда, был мудр. Но в этом вопросе Астара уже не переубедить. Он жил ради мести. Ради нее, если надо, и умрет. Щеку усодняло от удара ядовитой ветвью, а сама Алла кипела от ненависти. Как же! Она ведь посмела смотреть одной из владычиц в глаза. Непростительное деяние, по мнению старшего ученицы. Сама владычица вряд ли вообще обратила внимание на столь вопиющее нарушение. Но это сколько не упустило момента, чтобы показать новенькой, кто здесь главный. Кажется, тот факт, что одна из матриархов лично привела ее как новую ученицу организации, на этот раз работал во вред. Особый статус не дарил никаких преференций, лишь сплошные проблемы, мешая сблизиться с другими и вызывая зависть. Даже в других мирах женская зависть оказалась такой же ядовитой и опасной. Женщина поморщилась и приложила к болезненной ранний компресс. а мало того, что хорошенько получила, так теперь еще несколько дней ей предстоит выполнять отвратительную отработку. Нет, грязная работа, конечно же, не подразумевается. Для мытья полов или уборки есть рабы и другая прислуга. Никто не станет даже провинившуюся ученицу унижать подобными задачами. Но десятки часов за сортировкой реагентов или уходом за инструментарием могли довести до депрессии даже самого крепкого околитора Райдуны. Алла еще раз тихо попробовала на языке звучание организации, предложением о вступлении в которую ее удостоили честью. Забавно, что если попытаться как-то перевести это слово на родной, то лучше всего будет соответствовать определение Ковина. Да, внутренне управляющая дура организации состояла исключительно из женщин, человеческой или других антропоморфных рас. Мужчины, если и были, только в качестве слуг, внешних деловых партнеров или постельных мальчиков. Вспомнив о последних, Алла лишь закатила глаза от повадок этих дамочек. Низкий статус не позволял ей иметь такого, да и не очень-то и хотелось. Больше удручало другое. Женщина, как рыба в воде, чувствовала себя в прошлом мире, мире мужчин, красивой, умеющая очаровывать даже самых стойких. В любом обществе она быстро получала внимание от альфа-самцов, совершенно не стесняясь использовать этот инструмент для получения статуса и удовлетворения своих нужд. Здесь, оказавшись в закрытом обществе женщин, она как будто лишилась основных своих козырей. На миг проскользнуло сомнение, не поспешила ли она, приняв предложение. Однако Алла тут же задавила это слабоволие. Со старших классов в ней проснулся этот инстинкт бороться за лучшее и идти вверх. Ради места под солнцем еще молодая Аллочка баловалась, вертя мальчишками. В студенческие годы невинные забавы перешли на новый уровень. Старавливая между собой парней, она быстро получила репутацию королевы курса, умницы и красавицы, ко всему прочему, сильной в учебе. Для последнего пришлось влезть в довольно грязную историю с шантажом ректора, но резко купился. Но повзрослевшая Алла уже не смущалась идти по головам. Разрушать семью ради сиюминутных прихотей, и вытворять прочие неприглядные дела, ходя по грани закона и частенько ее переступая. И все это из-за того самого иррационального желания везде взбираться на вершину, не считаясь жертвами и усилиями. Зачем? Ведь она давно уже могла оставить все, пользоваться расположением и средствами мужчин и просто путешествовать по миру в свое удовольствие, как эти тупые куклы из Инстаграма. Она и сама не могла ответить на этот вопрос. Едва она узнала о возможности получения сверхсилы, ее амбиции мгновенно перешли на новую ступень. Все ее существо трепетало от мысли о том, что зыбкая власть статуса станет реальной личной силой, а дальше... Алла встряхнулась. «Нет, оставаться на полуразрушенной земле и всю жизнь, как какой-то пещерный человек, охотиться на тварей, живя в дерьме. Нет!» Единственное, о чем действительно жалела, не успела преодолеть ступени к трансцендентности до ухода. Если бы она знала, какая разница в статусе между игроками, преодолевшими этот барьер, и такими, как она, задержавшимися на пороге, то устроила бы свои усилия. Невольно Алла вспомнила еще двух людей, покинувших планету. В отличие от нее, Артем и тот американский военный достигли желаемого. Интересно, как у них дела? Последняя последнюю встречу матриарх пожелала, чтобы любые подробности всего, что происходило на планете, никогда не покинули ее уста. Особенно это касалось открытия пространственного перехода. Алла буквально нутром чувствовала, что за этим много чего кроется, но еще не владела какой-то информацией, чтобы делать выводы. К сожалению, она еще не освоила и дарованный малый атрибут сознанием языка, дабы начать постигать письменность. Ментальная трансляция же всегда и плохо давалась. что стало еще одним поводом для насмешек. Впереди ее ждал океан работы по вхождению в реалии новой жизни и преодолении чертового порога. Седой мужчина сидел на скалистом обрыве, задумчиво рассматривая открывающийся вид. Его армейская форма и раньше была не в лучшем состоянии, а сейчас её вовсе будто исполосовали бритвы. Догурив сигарету, он выбросил ее, проводив задумчивым взглядом полета курка, после чего повернул голову направо. На расстоянии пары десятков метров от него сидел странный зверь Лишь хорошенько присмотревшись, можно было узнать в постоянно искажающемся полупрозрачном образе здоровенного тигра. Вернее, когда-то это существо им было. Сейчас она шагнула далеко вперед, навсегда утратив связь с сородичами. Впрочем, несколько пережитых эволюций и переход в трансцендентность не мешали зверю совершенно покошачьей вылизывать шерсть. На сидящего неподалеку человека он обращал внимание не больше, чем на пустое место. Они вместе путешествовали по этой скалистой местности уже неизвестно сколько времени. Успев несколько раз подраться и удостоверившись парить эти сил достигнуть некоего негласного соглашения, это можно было назвать «пактом о ненападении». Тем временем, закончив зверю, все же повернул морду к своему соседу. Перехватив его взгляд, мужчина показал ему на изодранную когтями форму, но монстр проигнорировал укоряющий ментальный посыл, вновь отвернувшись. Оба соседа еще несколько минут смотрели на суровые виды скалистого пейзажа, как что-то заставило обоих встрепенуться. Напрягшись, оба разумных глянули в одну сторону. Они явственно почувствовали вспышку чужого атрибута. и человек и зверь ощутили некоторое замешательство. Никто из них не знал, что таит в себе этот твердь чужого мира. Сегодня они впервые ощутили чужое присутствие и проявление силы другим, возможно, разумным существом. Недолго думая, оба осторожно направились в сторону энергетического выброса. Преодолев скалистый перевал, они увидели нечто, ярко выделяющееся из окружающего пейзажа. Долина впереди была рассечена глубоким разломом. Периодически где-то в его недрах мелькали яркие вспышки, сопровождающиеся тем самым энергетическим выбросом. На краю разлома стояло множество пестрых палаток, где суетили существа, по виду напоминающие людей. Седоволосый мужчина близнул пересохшие губы. Как перешедший на принципиально новый уровень существо, он мог очень долго обходиться без пищи и воды, но тело все же нуждалось. Ему показалось, что он слышит нотки готовящегося на костре мяса даже на таком расстоянии. Тигр, вернее создание, эволюционировавшее из этого зверя, также облизнуло острые клыки. Правда, его интерес был главным образом сконцентрирован на двигающихся фигурках. Еще раз переглянувшись, временные напарники пошли вперед. За время совместного путешествия они уже научились понимать друг друга исключительно с помощью ментальных трансляций. Тигр по прозрачному силу этому скользнул в сторону, мгновенно пропав как из виду, так и из других способов восприятий, седой же медленно продвигался к лагерю. По уму следовало бы с пары суток проследить за их бытом, только в случае благоприятных выводов идти на контакт. Но мужчина решил сегодня наплевать на осторожность и пойти на риск. То ли местные верили в свою безопасность, то ли эта местность была абсолютно безобидной, а может еще по каким причинам. Но обнаружили незваного гостя совсем поздно, когда он подошел вплотную. Для Саймона Шепарда, а это был именно он, происходящее являлось первым опытом установления контакта с аборигенами чужого мира. Игрок понимал, что вхождение в незнакомое общество сейчас принесет ему большую пользу. Для успеха были все задатки, ведь сильный воин во все времена был в цене. Уже потом, освоившись и получив информацию о внешнем мире, он будет размышлять о следующих шагах. Сейчас же он лишь транслировал мирные намерения. Существа вокруг не представляли угрозы, а потому можно было рискнуть. Да и блохастый напарник вполне себе надежно его прикрывал. Аборигены вообще ничем не отличались от людей. С незапоминающимися чертами лица, бледнокожие, они походили на европейцев, разодетых в цветастые балахоны. Первым его заметил, судя по форме, стражник или охранник, в данный момент ухаживающий за странными крупными зверями. возможно, использующимися как транспорт. Увидев незваного гостя, он громко вскрикнул. Все мгновенно насторожились, но без страха, скорее с недоумением. К продолжающему стоять, транслируя мирные намерения, Шепарду подошли люди, остановившись на расстоянии около пяти метров. Они молчали, разглядывая его, и не выражая какого-то негативного отношения. Пока все складывалось неплохо. Наконец появилось ответственное лицо. Пожилой мужчина с седыми волосами, видимо, являлся неким управленцем. Осмотрев торженца с некой снисходительностью и превосходством, он также в целом был настроен мирно. Он что-то спросил, но жестами и намерениями Шепард изобразил непонимание, сказав несколько слов на английском. Пожилой мужчина замолчал, поглаживая седую бородку и кивая своим мыслям. Похоже, он понял затруднение Саймона. Тем временем происходящее привлекало все больше зрителей. Наконец подошла группа людей преимущественно молодого возраста. Их лидер, парень лет двадцати, сразу выделялся нескрываемым высокомерием. Пожилой уважительно обратился к нему и, показывая на шепарда, начал что-то пояснять, явно держась как подчиненный. Выслушав отчет, парень взглянул на Саймона. Не смущаясь кого-во барьера, он что-то процедил недовольным тоном. В конце монологом показал на алый стяг символом, возможно, флагом или гербом. демонстрирующим знак поселения. Похоже, он высказал какую-то насмешку или оскорбление. Остальной молодяк начал посмеиваться. Девушки хихикали, пряча за спинами мужчин. Происходящее явно пошло не в ту сторону. Он не желал иметь дело с глупыми самоуверенными юнцами. Стараясь не разжигать конфликт, он машинально отметил, что все великолепно развиты физически. Манеры и движения говорили о военной подготовке или о чем-то подобном. Тем временем, продолжая выговаривать ему оскорбления и не видя никакой реакции, парень начал еще больше распаляться. Шепард, понимающий, что отступление будет принято худшим образом, стоял, не двигаясь, продолжая спокойно наблюдать за выступлением этого раздражающего сопливого дурака. Спусковым крючком следующих событий стало несколько факторов, но главным резкий взмах рукой. Шепард, стоящий близко, точно знал, что этот абориген не желал атаковать. Возможно, просто рисовался перед своими товарищами. Но его напарник, несмотря на развившийся интеллект, оставался зверем. С громким устрашающим рыком зверь прыгнул прямо в толпу. В следующий момент пространство вокруг него буквально взорвалось алыми ошметками, разбрызгивая вокруг кровь и плоть. Шепард немедленно переместился на безопасную дистанцию, не вмешиваясь. Он уже достаточно изучил тигра, чтобы осознавать, тот не успокоится, пока не закончит свою жатву. Переступивший порог трансцендентности, зверь мог убить всех за одно мгновение, но не спешил, наслаждаясь бойней. Мужчины и женщины, девушки и юноши, даже несколько детей. Все они гибли один за другим от запредельных ударов лап, усиленных атрибутом, буквально взрываясь в мешанины переломанных костей и плоти. Внезапно они оба почувствовали серьезную угрозу из глубины разлома, около которого был разбит лагерь. Поняв, что время развлечений закончено, Тингер буквально за долю секунды добил оставшихся и снова исчез с помощью своей чудовищно эффективной маскировки. Через пару мгновений из глубины разлома появился взрослый крепкий мужчина. Одетый в подобную своим соплеменникам мантию, разве что не такой яркую и более строгого стиля. он очень походил на того самого самоуверенного юнца, что мгновение назад выступал перед игроком. Все, что он увидел, это мешанину разорванной плоти и шепарда, стоящего в водолене с вытянутыми руками и продолжающего машинально излучать миролюбие. Взгляд человека прошелся по убитым людям, остановившись на пропитавшихся кровью лохмотьях, когда-то принадлежавших молодому воину. «Черт, блохастый!» — произнес сам себе Ган. «Да ты шутишь!» Эмоции человека преисполнились ярости и жаждой возмездия. Атмосфера вокруг стремительно наливалась опасностью. Игрок сразу посерьезнел, осознав, что человек перед ними перешел границу силы. В одно мгновение земля вокруг бывшего солдата обернулась черной смоленистой жижей, в которой тут же провалились крайние палатки и прочие скарп-лагеря. Вместе с этим территорий вокруг наполнил тяжелый ментальный фон давящий на разум противника. Одновременно с ним вокруг аборигена вспыхнул настоящий огненный торнадо. Мгновенно подскочившей температуры, не повлияло на странную черную массу, распространившуюся вокруг. Человек явно концентрировал свою силу. Торнадо расширяло радиус и высоту. Ярко-алую воронку теперь было видно за несколько километров от места действия. Ган недвусмысленно обозначил атаку. Реагируя на упреждение, воин ушел и тут же реализовал контрудар, используя какой-то способ быстрого движения. Что-то мстительно прошепев, он нанес удар, в себе существенную силу по Шепарду. Однако вместо ожидаемого эффекта его враг лишь ухмыльнулся, в следующий момент разлетевшись комьями черной субстанции. Воин едва успел осознать ошибку, как полупрозрачная лапа тингра одним ударом переломала его, как хрупкую куклу. Битва была разыграна как по нотам. Ганн, на самом деле стоящий в стороне, расслабился. Убедившись, что столкновение полностью закончено, напарники развоплотили силы. Перед ними лежала куча трупов и разоренные лагери. Не теряя времени, занялись своими делами. Тингору достоил погибшего воина стать своим обедом, а Шепард отправился осмотреть вещи аборигенов. Первый контакт не задался, но оба не унывали. В отличие от них, у клана Хаинг настали тяжелые времена».